2.11. Облепленный в последние дни людьми вал почти опустел. Кое-где еще шли остаточные работы, носившие скорее косметический характер, но в целом он был готов. Испытывая гордость, я шел по пятиметровой метровой высоту, 10 в ширину и километровой в длину насыпи. Обалдеть! Всего несколько дней работы без техники, сложных устройств, чисто руками и лопатами, ну и магией, конечно. Система наградила людей воистину фантастическими возможностями, и это только начало. Сейчас, когда будущий внутренний город получил границу, стало проще представлять себе, каким он будет. Тем более под четыре склада уже заложили фундамент, а у одного строителя уже возвели метр стен, а вон то строение поменьше, похоже, будущая ювелирная мастерская. Основную часть людей свала перевели сюда и стройка буквально кипела. Как будет выглядеть территория, я хорошо помнил из сна. Вокруг пика крепость, как мы и планировали. Квадрат со стороной 150 метров. Внутри я не был, но, надо полагать, там склады с самым ценным, мастерские, казармы для охраны, административные здания и тому подобное. Снаружи крепости между ее 7-метровой стеной и валом несколько микрорайончиков, застроенных трехэтажными многоквартирными домами. Самые красивые вдоль берега, видимо, печи мы оттуда к тому времени перенесем завал. Разумеется, много разнообразных мастерских, кузниц, цехов, несколько строений, похожих на заводы, склады и амбары. Помнится небольшой рынок в самом центре. Много чего было, и все это соединяли электрические провода. А сколько еще за овалом? Ведь от него до внешней стены не меньше полутора километров. Наверное, туда перенесены массовые производства, вроде кирпича и стали, животноводства, теплицы, жилища основной массы людей. Эх, жаль, убили меня во сне быстро. Стоило бы сбегать туда, посмотреть, что да как. Я еще раз огляделся, возвращаясь из грез, навеянных сном, к текущей, значительно более скромной действительности. Конечно, чтобы нарушить псевдопророчество, был соблазн все сделать иначе, но тогда будет некрасиво и нерационально. Я усмехнулся, вспомнив любимые романы, где герои пытались изменить предназначение 11.22.1963 1963 и «Ведьмака», «Ну ничего, я-то отлично знаю, как на самом деле легко меняется будущее». Погрузившись в размышления и автоматически отвечая на приветствия людей, я дошел до берега. «Ух, и тут разительные изменения. Совсем недавно только это обсуждали в планах, а сейчас уже вовсю реализуется». «Глиняного карьера, конечно, отсюда не видно». Он начинается в трех километрах от вала, но дорога и многочисленные бегущие с телегами люди просматриваются далеко. Для экономии времени транспортировки был соблазн начать рыть прямо здесь. Но это глупо. Нет гарантии, что нас когда-нибудь не возьмут в тиски враги. И стратегические ресурсы, коими являлись недра холмов, сначала лучше разрабатывать дальние. Ближние всегда успеем. К тому же, такими темпами уже совсем скоро вновь прибывших мы не сможем размещать внутри вала и копать большую яму на месте будущего внешнего города такое себе. Я последовал по накатанной груженными телегами с глиной дорожке. Она привела к месту обжига, как его уже окрестили. М-да, двадцать печей, примерно той же конструкции, как я видел два дня назад. Неудивительно, что поток беженцев многократно увеличился. Маги не справляются с рассеиванием дыма. И нет-нет, а большое черное облако улетает высоко в небо. 24 часа! Семь дней в неделю!» Самодовольно проговорил Виктор Евгеньевич. «Привет, Александр!» «Здравствуй, Евгеньевич!» «Угля на сколько хватит?» «Надолго! Даже то, что выгребли с того строительного рынка, пока лежит в резерве. Используй ежедневную добычу, и то приносит больше, чем тратим. У многих же на дачах по мешку другому в запасе было». Потер черный от гари руки инженер. «Не все, конечно, подходит именно для обжига кирпича, но мы тщательно фильтруем. Ну и фуражерам поставили приоритетную задачу. Если даже возвращаешься под завязку, но ну, увидел топливо, бросай все, но его притащи». «Какой выход в сутки?» «Ой, давай ты свою занятую голову не будешь этим забивать. Зависит от скорости лепки, народ предпочитает лопатой в карьере копать, а не глин месить» транспортировки, загрузки печей, размеры готового изделия, ведь для крепостной стены одни нужды, для построек другие. Брак, опять же, он на снаряды для катапульт идет, и укрепление валы и фундаментов. Большой выход в целом, гораздо больше, чем я думал. Если бы мне две недели назад сказали, что тысячи человек смогут столько производить и так быстро строить, я бы <засмех> засмеялся им в лицо. «Кстати...» Если ты не в курсе, маги тут не только дым разгоняют. Полностью цикл они держать не могут. А вот выжать больше из уже работающей печи вполне. — Круто! Молодцы! Я улыбнулся и хлопнул его по плечу. — А Палыч где? — С гидроэлектростанции возятся. Вон там, по течению. О, пойду гляну. — Давай! Но я не успел. — Саша! Ко мне быстро приближалась Ксюша. «Пойдем на пункт, там новички борзеют!» «Да, ожидаемо. Я даже не успел сходить к старым недовольным мирным, о которых говорил Федя, а новые бунтуют. Ну что ж, такие штуки надо пресекать в зародыше и максимально радикально». Приблизившись к пункту сортировки, я сбавил скорость и перешел на шаг. Негоже лидеру показывать суету. Несколько сотен усталых, помятых людей сидели под навесами и еще больше расположились неподалеку. А в центре, рядом со столом Федя, надо бы переоборудовать ему место для солидности, стояло восемь возбужденных мужиков, возглавляемых чрезмерно толстым для десяти дней голода, лысеющим, горланистым типом лет 45. пяти. «Да мне нужна ваша едаль защита!» — орал он, явно играя на публику. «Лицов много, рыбы полно. Через неделю с помощью Пика мы получим все необходимые навыки и легко перезимуем. Если вы не будете мешать, какого хрена вы захватили его? Кто дал вам право обирать простых людей?» «Хм, прям как из учебника по психологии, политологии или истории. Жаждущий правды оппозиционер. Простой, сука, человек. Из народа». Увидев меня, стоящие вокруг горлопана защитники заулыбались и расступились. «Приветствую всех!» — громко сказал я. «Меня зовут Александр. Я глава фундаментальной гильдии защитники и по совместительству этого поселения. По какому...» «А вот вы нам и нужны, юноша!» Загорелись глаза у мужика. Судя по обращению и реакции, не производил я внешнее впечатление железного лидера. «Ну что ж, будем исправлять!» «Мы требуем свободного прохода в пик без грабежа со стороны ваших людей!» «Кого не устраивают условия защитников, вольны уйти и поселиться у любого другого пика!» «Нам нужен именно этот!» Брызгая слюной, завопил он. «Я привел кучу людей, ваших соплеменников! На каком основа. Он булькнул и замолчал, так как лезвие очень острого меча коснулось его шеи. Над поляной повисла гробовая тишина. Уже не было нужды говорить громко. «А теперь все послушайте меня очень внимательно. Если останутся вопросы, я отвечу после. А именно ты!» Я посмотрел в глаза дрожащему толстяку. «Пикнешь — умрешь». Даже дети, до этого шумящие и кричащие, уловив атмосферу, замерли, прижавшись к матерям. «Десять дней назад старый мир рухнул и возник новый». Начал я, не убирая лезвие меча от горла главного оппозиционера. В нем выживут наиболее приспособленные или те, кто вовремя к ним примкнут. Чтобы захватить и отстоять этот ебаный пик, мои люди перебили тысячи орков и бандитов. Чтобы и дальше его удерживать, они должны качаться. Любой из пришедших, если хочет получить его, должен нас всех перебить. В противном случае он или проходит мимо, или присоединяется. При выборе последнего варианта для вас открываются два пути. Вы становитесь полезными членами общества, воинами, магами, ремесленниками, добытчиками, земледельцами и так далее. Или вы становитесь донорами книг для полезных членов гильдии. В любом из этих случаев вы будете сытыми и защищенными настолько, насколько это вообще возможно в текущих условиях. Пока все ясно. Тишина. Вокруг собралась толпа защитников. «Хорошо. Не каждый же раз мне это повторять. Пусть запоминают и транслируют дальше». Толстяк начал странно подергиваться. «Не беда. Случай инфаркта или инсульта вылечим, если ману не пожалеем». «Оглянитесь вокруг. За то время, пока вы шли сюда, мы прокачались и построили дохерище всего. И продолжаем это делать. И кроме орков нам могут помешать только вот такие ебланы». Указательным пальцем свободной руки я показал на жердя. «Устое место, низкого уровня, паразит, желающий попасть на готовенькое. Такие, как он, прямая угроза всем. Вместо пользы они будут вносить смуту и разлагать остальных. Я не убил его сразу только потому, что сначала должен был высказаться. Но теперь я сделал шаг вперед и надавил на меч». По коже белого, как мел толстяка, потекла тонкая струйка крови. Сейчас ты скажешь дословно следующее. Я был неправ. Я сделаю все, что прикажет руководство защитников. Даже если ты добавишь в начало «ну» или скривишь «ебало» при этих словах, я перережу твою жирную шею. Говори! Я был неправ. Я сделаю все, что прикажет руководство защитников хозяин. Да блять! У меня дрогнула рука, и кровь потекла сильнее. И смешно, и опасно. По неопытности я не рассчитал воздействия серийного убийцы. До этого я его использовал только целенаправленно, и то против сильных орков. А ведь этот мудак, дай бог, если распылив кучу шмоток, добил десятый уровень, да и сам по себе он явно трус и слабак, прячущийся за громкими речами. Вот и обратился почти сразу, и это в целом хорошо. Но он нарушил условия и добавил в конце «хозяин», что может быть интерпретировано другими, как стёб. Отрубить его тупую башку. Нерационально. Теперь повтори то же самое, не добавляя в конце «хозяин». Он повторил, и выражение его лица вряд ли у кого-то вызвало сомнение в том, что он говорит искренне. «Я убрал меч». «Как зовут? Чем занимался в прошлой жизни?» Какие есть навыки, полезные для гильдии? «Пилонов Петр Константинович, помощник депутата Московской думы, организовал мероприятие, раз в год ходил на лося и умею рыбачить». Петр Константинович временно назначается курьером. Он будет передавать указания руководства остальным, пришедшим с ним. За неимением полезных склонностей все книги с он будет добровольно жертвовать в фонд гильдии, а в свободное от работы курьера время будет копать глину в карьере. «Ты согласен на такие условия, Петр? «Да, хозяин!» «Авторитет плюс один!» «Те из вас, кто не были бесполезными уёбками в прошлой жизни...» Вновь повысил я голос. «Могут получить более интересное назначение. Вопросы!» «Какие могут быть вопросы, когда на твоих глазах самый борзый крикун вдруг опал, постарел на 10 лет и стал прибавлять хозяин к каждой фразе?» «Хорошо!» «Мне нужна пара человек, прошедших путь от Москвы. Чем позже вы оттуда вышли, тем лучше». После небольшой паузы руку поднял темноволосый мужчина лет 35. «Я с семьей, с выхода, вышел ровно четверо сутки назад». «То, что нужно». «Федор, будь добр, собери сведения с семьей этого мужчины в первую очередь, и, как закончишь, пришли его к дереву». «Без проблем, босс». Люди зашевелились, а некоторые только начали дышать. «Слишком впечатлительные. Трудно им будет». «Я Евгений», — представился мужчина. «Это Рита, моя жена, и Алексей, мой сын». «Очень приятно», — я указал на расстеленный плед. «Присаживайтесь». Евгений держался спокойно, в отличие от явно волнующейся супруги. Она постоянно поправляла рыжие волосы и крутила головой. Алексей — парень лет одиннадцати 19 с интересом осматривал дерево совещаний. Я разложил специально подготовленную пустую, то есть без нанесенных изменений, карту. Мне нужно, чтобы вы показали свой маршрут, рассказали, что интересно увидели, и обозначили места, где беженцы из Москвы испытывают затруднения. Я достал из рюкзака три бутылки, несколько специальных блюд и в отдельную кучу свалил артефакты. Перед рассказом прошу вас поесть и одеться. Это сильно повысит ваши навыки правильного мышления, что позволит вам вспомнить больше мелочей. Да и в целом мозг станет работать лучше. — Серьезный подход. — ухмыльнулся Евгений и первым приложился к бутылке. За ним последовал сын, и лишь потом неуверенно принялась за еду и взяла те вещи, что остались Рита. — Наш район, один из немногих, сохранил прежний вид, а вот вокруг все кардинально поменялось. — начал повествование мужчина. — Мы бы раньше свалили, но после стопроцентного объединения миров началась вакханалия. То с исчезнувшей территорией людей вкинет так плотно, что при любом шуме и движении давка начинается. То отряд орков или других монстров прибежит и устраивает побоище. Пришлось еще три дня отсиживаться. Нас человек тридцать был тогда, в подъезде заперлись. Качались помаленьку, даже рейды пару раз ночью делали. В итоге вышли. Смотрите. Можно на «ты». А, смотри. Палец Евгения указал район вката, отделяющий Выхина от Жулебина. Кольцевое в этом месте уже нет. Сразу начинаются иноземные постройки. Меньше, чем у нас, но видно, что не совсем деревенские. Причем разные, в смысле разных рас. Похоже, накидало всех сразу в одно место. За те дни, пока мы не могли выйти, тут народу полегло. Не сосчитать. По телам реально пришлось идти. Понятно, люди в основном, но и гномов с орками, и еще бог знает кого до хрена. Паника, система, все вооружены, вижу, убиваю. Короче, мы, похоже, пропустили первую волну, когда надо было уходить, когда земля еще в основном людям принадлежала. Но зато нас пронесло, и мы, протупив, не ушли во вторую, когда закончилось объединение, и Москва почти полностью заменилась. — Са, Александр! — Да. — Алексей с Райда вернулся. Костя изо всех сил пытался создать иллюзию соблюдения иерархии. «Ключевой отряд орков в пятидесяти километрах увидел. Рыл сто. Запрашивает разрешение на ликвидацию. Если я тут не нужен, с ними пойду. Там пара полей, судя по карте, рядом есть. А наш почему-то обходили это место». «Без проблем. Свету только не забирай. Она мне нужна». «Хорошо!» — разведчик убежал. Проводив его взглядом, я кивнул Евгению. «В общем, вышли мы, когда основное побоище уже прошло». Собравшись с мыслями, сократил рассказ «Дураков, пожелавших остаться там, уже не было. Нет, ну, встречались, конечно, дома, забаррикадированные по самой Неболосе, с лучниками, стреляющими через мелкие дыры, но мы их обходили, вышли на Новорезанку». В этот момент повествования Рита, следящая за пальцем мужа, вдруг всхлипнула, а сын отвел взгляд. «Ничего интересного для общей картины там не происходит. Никаких крупных поселений вдоль дороги нет». Евгений понимал, что мне нужно, и передавал суть. «Но мелкие стычки постоянно. Не только же люди идут, да и между ними тоже. В общем, потеряли мы по пути до Коломны за два дня две трети отряда. Правда, еще столько же набрали новых. Лена! А среди прочих погибли старшая сестра и племянница Риты. И это при полупустой дороге». Такими темпами скоро разумные существа ниже 15 уровня в соответствующем обмундировании просто не смогут спокойно передвигаться. Километров за двадцать до Коломны мы узнали, что такое пик. Там уже тогда был пиздец. Евгений покосился на сына. Видно, не принято у них в семье было выражаться. А потом продолжил. «Километров на пятнадцать вокруг, и чем ближе, тем плотнее. Куча народа, людей, гномов, еще не пойми кого». «Очередь на полдня, но мы в итоге прошли легкое испытание и получили награду. Там, кстати, были волонтеры, рассказывали, что к чему, в том числе советуют по максимуму распылением уровнем поднять все перед прохождением. Кругом перекупы, пытались выменить все толковое, что из сундуков выпало». «А тролли?» а, «Тролли?» «Когда мы там проходили, чуть меньше недели назад, пик держали тролли». «Говорят, их демоны на первом событии ослабили, а потом люди добили». Вмешался в разговор Алексей. «Правильно, пока родители решают взрослые дела, дети слушают». «Спасибо». Я благодарно улыбнулся пареньку. «Решили мы было тоже пару дней там провести, прокачаться немного в относительном спокойствии. Тем более про Коломну и там уж непорядки, мало чего хорошего говорили. Но только разок еще успели в пик зайти и вышли прямо перед началом события». — А что про Коломну говорили? Видя заминку, я достал бутылку со стимулирующим компотом, сделал пару глотков и протянул собеседнику. — Да, много чего говорили. И когда мы ночью через нее с толпой бежали, многое сами увидели. Город на ту половину, что к реке ближе, прежний. Вместо второй теперь скалистые холмы. С северо-запада идет народ из Москвы. На северо-восток, в сторону Егоревска, Драков мало идти. «На юго-запад тоже там, через 20 километров в озерах, пик с кучей орков. Остается одна дорога на юго-восток, то есть сюда». Евгений криво усмехнулся и допил оставшийся в бутылке компот. В самом городе километров 10, вдоль дороги в домах и бывших офисных зданиях обосновалась куча кланов, гильдий и просто банд. Единственный способ более-менее спокойно дойти — это опустить голову, идти посередине проезжей части, смотря под ноги. Зазывают к себе, предлагают работу, обменять артефакты, пытаются отнять красивых женщин. Говорят, если зайти в вглубь города, не выйдешь. Да одиночком и по дороге не пройти. Говорю, нам повезло, что из-за событий всем не до нас было, и шли мы, Ха, вернее, бежали в большой толпе. Вот и удалось относительно спокойно проскочить. И что, прям все кланы в сговоре? — уточнил я. — Да, говорят, поначалу были несколько правильных кланов, но их перебили или выдавили. Остальные приняли какую-то хартию. Безмеренно не жестить, идущих посередине дороги не трогать, но соблюдается. А вернее, соблюдалось до сегодняшней ночи. По слухам, дай бог, через раз. — Ясно. А дальше? А дальше я не очень хорошо разглядел. Была ночь, и мы бежали. Дорога все чаще пропадает. После Коломны последний, более-менее полноценный пункт — Луховицы. Говорят, там были какие-то отморозки, но и хорки перебили. Потом новые земли чередуются с остатками Новорезанки, деревнями и СНТ. Даже в темноте было видно, что они все забиты под крышу, в каждом домике на 50 квадратных метров по 20 человек. Ну а дальше... «Думаю, ты знаешь, после Рязани, вернее, места, где она раньше была, основная дорога уходит южнее, а сюда ведет широкая, вытоптанная, свежая тропа. Мы выбрали ее. «Хм, раз дорогу уже протоптали, может, там какой указатель установить? Типа «сильную сюда, шлаг на юг». «То есть, кроме беспределов в Коломне, — подытожил я, — в остальном из Москвы дорога относительно спокойная». Если не считать монстров, в любой момент могущих напасть из леса или с воздуха грабителей. Пика с кучей отморозков вокруг. В голосе Евгения послышалась боль и тоска. То да, людей в том районе больше остальных, они доминируют. Правда, из того, что мы видели и слышали, лучше бы было больше монстров. Я понял тебя, спасибо. Евгений с семьей не хотят стали снимать артефакты. Вот, возьми за помощь. Я вытащил несколько легендарных шмоток. Это на мощу, как практика показывает, в обычной жизни полезнее правильно мысли. И слушайте, Федю, нам нужны толковые люди и перспективная молодежь. Я взглядом показал на Алексея. Про Риту добавить было нечего, она не успела раскрыть себя. Спасибо. Новички поспешили в стартовый лагерь, а мне осталось только собрать группу для недружеского визита в коломну.